Глава 4. Подарочек под ёлку. Я прямо чуть с ума не сошла, когда в новогоднем концерте наши девчонки решили исполнить моего лосося. Сонин старший брат у нас в школе за диджея, и он сделал из моих двух нот целую композицию, а девочки танец подготовили. Меня тоже звали, но я со стыда провалилась бы, если бы папа узнал, кто этот бред сочинил, по которому вся школа с ума сходит. Поэтому меня сделали снегурочкой. Я должна была спуститься со сцены, читая в микрофон стихи, и остаться возле ёлки, чтобы потом помогать Деду Морозу. Я знала, что под белой бородой будет прятаться наш Фезрук. Мы же с ним репетировали. Но всё равно немножко надеялась, а вдруг на праздник придёт настоящий Дед Мороз? Хоть из чего бы, если снегуркой буду я. Меня очень красиво нарядили, и Лилия Анатольевна сделала из моих волос блестящие локоны, и даже немножко подкрасила мне глаза и губы. Офигеть, сказал Никита, увидев меня. Наверное, это он так пытался комплимент сделать. Некоторые девчонки тоже защебетали: "Алька, ты такая классная! Ой, какие у тебя глаза огромные стали". Ну и всё в таком духе. Но я не по этому очень ждала этот вечер. Сама не знаю почему. У меня всегда под Новый год возникает такое чувство, что вот-вот произойдёт чудо, или уж точно что-то необыкновенное. Даже сердце замирает, так я этого жду. И ведь оно произошло. Когда мы ещё прятались перед концертом в классе, вернулась Лилия Анатольевна, хотя она вроде собиралась ждать нас в зале. Она поманила меня пальцем и тихо сказала: "Аля, там к тебе мама пришла". У неё были очень удивлённые глаза. Наша учительница ведь мою маму ни разу не видела и, наверное, думала, будто её вообще нет. Умерла или уехала, а тут на тебе. Я даже подпрыгнула от радости. Но тут же вспомнила, что в зале уже сидит папа. И встречаться им совершенно не нужно. 3 минуты. Лиля Анатольевна погрозила мне пальцем. Ты начинаешь концерт, так что не задерживайся. И я понеслась на первый этаж, где меня ждала мама. Наверное, она принесла мне подарок. Я гадала: на бегой это вкусняшка или книга. Наверное, опять старенькая и взрослая, но ничего, когда-нибудь я же смогу их все прочитать. Мама нервно прохаживалась у окна, И всё время поёживалась, точно мёрзла. Понятно почему. Пальтишко на ней было тоненькое, и шея из него торчала совсем голая. Такая тощенькая, что я даже дышать перестала от жалости. И чёрные длинные волосы некрасиво свалялись, как будто она не мыла их целый месяц. Сашенька пробормотала мамоу, увидев меня. Я ждала, что она тоже похвалит снегурочкин наряд, но, кажется, мама его даже не заметила. И никакого подарка у неё не оказалось. Я даже за её плечо заглянула, чтобы проверить. Вдруг свёрток на скамейке лежит. Но и там было пусто. С наступающим, сказала я, чтобы напомнить ей о празднике. Но мама только кивнула, и мне показалось, что она даже не поняла, о чём я. Я заболела, Сашенька. У неё всегда лицо было круглое, а тут стало худое, и под глазами было прямо чёрно. В общем, выглядела она и вправду неважно. Так бабушка про нашего соседа-алкоголика говорит. Сегодня Павлика опять неважно выглядит. Но мама не была пьяненькая, от неё не пахло. Мне срочно нужны деньги на лекарство. Ты можешь помочь, мамочки? Конечно, выпалила я. У меня почти 50 руб. есть. Я сейчас в класс сбегу. Но мама цепко схватила меня за руку. Пальцы у неё так дрожали, что я испугалась. Наверное, у неё температура градусов 40. Когда я осенью гриппом болела, меня так же всё трясло. Нет, нет, торопливо проговорила мама. 50 рублей меня не спасут. Это лекарство стоит намного дороже. Я растерялась. А больше у меня нет. Но у папы есть. Она громко шмыгнула носом. Он ведь здесь, я видела его. Здесь? Только папа не даст тебе. Мне не хотелось говорить про папу плохо, но я была уверена, что маме помогать он не станет. Знаю, что не даст. А ты можешь у него сама взять. Как это? Не поняла я. Она внезапно рассверепела и отшвырнула мою руку. «Да что ты такая идиотка?» Потом испуганно оглянулась на охранника, сидевшего в стеклянной будке, и торопливо погладила мои плечи. «Прости, доченька, мне очень плохо. Ты даже не представляешь...» «Представляю!» — возразила я. «Нет, не дай бог тебе...» «Ладно, слушай». И мама перешла на шепот. «Папина пальто в гардеробе висит. Пойди проверь карман, и вдруг там найдётся что-то». Меня прямо обожгло. «Украсть, что ли?» «Для мамы можно». заверила она. «Ты же не хочешь, чтобы я умерла?» Когда мама забыла поздравить меня с днём рождения, папа так разозлился, что сказал глупость. «Считай, что твоя мать умерла! Но как можно так думать о живом человеке? Или он именно так о ней и думает? И я тоже смогу когда-нибудь? Только сейчас это время ещё не пришло, потому что я даже вся передёрнулась от ужаса. Ты не умрёшь! Тогда принеси мне деньги!» простонала она. Это вышло у неё так жалобно, что у меня даже в носу защепало. Я быстро обхватила её обеими руками, прижалась на миг, а потом со всех ног бросилась в раздевалку нашего класса, где папа оставил своё пальто. Оно было тёплым, по-настоящему зимним, не то что у бедной мамы. Почему папа не хотел ей помочь? У него же много денег. В гардеробе было пусто, но мне всё равно стало страшно. Я ведь никогда раньше ничего не брала без спроса, тем более деньги. «Но это же не для себя!» Я сунула обе руки в боковые карманы его пальто. Один вообще оказался пуст, в другом нашлась бумажная салфетка. Кажется, использованная. Но я помнила, что у папиного пальто имеются и другие карманы, потому что телефон он всегда вытаскивал из-за пазухи. Мои пальцы прошмыгнули внутрь и наткнулись на что-то твёрдое. Я сначала ощупала его, потом вытащила, уже зная. Это портмоне. «Это портмоне». Руки у меня затряслись, как у мамы, когда я расстегнула папин кошелёк. Не знаю, сколько в нём лежало денег, считать было некогда. Но бумажек оказалось несколько. Почему-то я вдруг перестала дышать. Что ты делаешь? Этот вопрос крючком впился мне в голову, и я даже вскрикнула от боли и выронила портмоне. Лилия Анатольевна быстро подняла его и застегнула. Мы смотрели друг на друга и молчали. Глаза у неё стали совсем огромными, а губы побелели. Не знаю, сколько минут прошло, пока она выдавила. Аля, это чьё? Папина. Я сама себе еле расслышала, но она поняла. Положи на место, срывающимся голосом произнесла Лилия Анатольевна. Ты же ничего не успела взять. У меня хватило сил только мотнуть головой и сунуть портмоне назад в папин карман. Но заставить себя повернуться к учительнице я никак не могла. Так и стояла к ней спиной. Это для мамы? спросила она у моего затылка. Как она догадалась? Все же учителя очень умные. Мама болеет. И нужно купить лекарство. Болеет? Почему-то переспросила Лилия Анатольевна. И ты знаешь, как называется эта болезнь? Я пискнула. Грипп. За моей спиной раздался тяжёлый вздох. Хуже. А у твоей мамы не совсем болезнь, как я понимаю. Это скорее зависимость, очень страшная. Вот тут я резко повернулась. Неужели она решила, будто моя мама пьяница? Но от неё же никогда не пахнет. Я знаю, как воняет водкой. От нашего соседа Павлика часто такой запах. И тут прозвучало такое: "Наркотики не пахнут". Если бы нас езвила или посмеялась над моей мамой, я могла бы исказано что-нибудь. Но Лилия Анатольевна произнесла это так печально, что я сразу ей поверила. В ушах у меня вдруг за свистело, как будто я оступилась и упала в пропасть, чёрную, бездонную. Я всё летело и летело, а в ушах свистело всё громче. Почему-то приземлилась я на пол раздевалки. Лилия Анатольевна стояла рядом на коленях и тормошила меня. Аличек, очнись, детка. Ну слава богу. Ты меня слышишь? Концерт, внезапно вспомнила я. Там же зрители, родители. Да чёрт с ними, неожиданно грубо ответила она, тоже села на пол и уставилась в одну точку. Что они творятся со своими детьми? Господи, что творят? Она обняла меня за плечи и вдруг заплакала. А я нет. Слишком меня потрясло то, что моя учительница плачет из-за меня. Это было так тяжело, у меня прямо сердце разболелось. А как её утешить, я даже не представляла. И вдруг сообразила. У меня не сразу получилось встать, ноги не очень-то слушались. Но я всё же поднялась и, улыбаясь, начала пританцовывать. Лосось сигра и туш и принимает душ. Его жраит уж лосось, лосось, пока лосось. Но вместо того, чтобы рассмеяться, Лиля Анатольевна внезапно разрадалась. Совсем как ребёнок, с такими судорожными всхлипами. Она размазывала по лицу слёзы, а я не знала, что мне с ней делать. Я так привыкла видеть её весёлой, а ещё и мама ждала меня у выхода. И не подозревала, что теперь мне известна её позорная тайна. И зрители тоже ждали, когда появится снегурочка. В этот момент я всем оказалась очень нужна. Хоть разорвись. Может, я сделала неправильный выбор, но я рванула в зал. Ведь люди же пришли на праздник, и было несправедливо лишать их радостей из-за того, что у нас такая ненормальная семья. Правда, потом я подумала, что, наверное, просто струсила. Не смогла вернуться к маме без денег. Вдруг она сказала бы мне такое, даже не знаю. Но это испортило бы мою жизнь до конца дней. Лучше уж считать себя трусихой. Почему-то мне кажется, что Лилия Анатольевна поговорила с моей мамой за меня. Хотя она не призналась мне в этом и вообще больше не заговаривала о том вечере. И мама с тех пор не приходила. Но когда я думаю о ней, мне хочется зажать руками уши и мотать головой. Только это вряд ли заглушит тот назойливый голос, от которого тянет стукнуть лбом о стенку. Он звучит непостоянно, а то я уже давно расшибла бы себе череп. Но иногда вдруг начинает твердить: Ты бросила маму в беде. Она пришла к тебе за помощью, а ты её бросила. Он повторяет это и повторяет. И самое ужасное, что я понимаю, этот голос прав, так и есть. Я предательница. И Лилия Анатольевна тоже, наверное, так считает. Поэтому и стала ко мне ещё ласковее, чем раньше. Чтобы я не догадалась, как ей стыдно за меня на самом деле. Я же ещё и новогодний концерт завалила, который пыталась спасти. На меня все ребята из завуч Лидия Михайловна так зашипели за кулисами, когда я примчалась. Я прямо оглохла ненадолго. И в этот момент мне сунули микрофон и вытолкнули на ступеньки, по которым я должна была красиво сойти, читая стихи. Больше всего я боялась рухнуть вниз, запутавшись в проводе, поэтому смотрела только под ноги. Микрофон у нас в школе древний, с ужнуром, хотя гимназия считается лучшей в городе. Представляю, что там в остальных Стихи, кажется, читались сами собой. Я же их зубрила целую неделю. А я думала только о том, что спускаюсь и не падаю. Вот какая молодец. И даже почти не опоздала к началу концерта. Публика же ещё не разошлась, значит, не так уж долго и ждали. Вдруг зрители начали как-то странно размахивать руками. Я посмотрела под ноги. Провод послушно тащился сбоку, точно собака, или дрессированная змея. Хорошо бы иметь такую змейку. Это пострашнее питбуля, и ни один бандит точно не сунется, если ты будешь гулять с коброй. Или горемучей змеёй. Только я не слышала, чтобы кто-то ходил по улицам с таким питомцем. А было бы прикольно стать первой в городе змеятницей. Люди в зале уже что-то кричали, но все в разнобой, и я не поняла ни слова. Только разобрала: "Гон!" и догадалась. Наверное, они требуют Деда Мороза и спрашивают, где он. Но мои стихи к этому моменту ещё не закончились, и я запаниковала. Что делать? Дочитать их? А если они никому не нравятся? Разве они стали требовать бы Деда Мороза, если бы им было интересно? А вдруг он не слышит, что его зовут и всё равно не придёт? Что делать тогда? Стоять и молчать перед всем залом? Если бы Дед Мороз появился, я, конечно, умолкла бы, но фез рука не было. А мне становилось всё страшнее, потому что зрители уже так махали руками и кричали, будто собирались сжечь меня на костре из ёлки. В каком-то фильме о средневековье я видела такую толпу. Бабушка назвала её биснующаяся. Зажмурившись, я задергала от ужаса: "Глеб, Никитич!" И тут же раздался рокот: "Здравствуйте, детишки, девчонки и мальчишки!" По сценарию мне нужно было стоять у ёлочки и мило улыбаться. Но я дала дёру за кулисы, где меня и перехватила Лидия Михайловна. «Ты что творишь?» прошипела она, как та домашняя гадюка, о которой я мечтала. «Тебя же никто не слышал!» Весь зал ей кричит «Включи микрофон!» Она бубнит себе под нос. Они и это кричали. Дошло до меня. Но Завуч уже выхватила у меня предательский микрофон и толкнула в спину. «Марш к ёлке!» И я вернулась в зал. Только от всех ужасов этого вечера меня уже ноги не держали. Я стояла, стояла возле этой ёлочки, а потом подумала: всё равно на меня никто не обращает внимания. Все же на Деда Мороза смотрят. Свободных стульев не было, поэтому я села под ёлкой, прямо на пол. Спряталась за нижними ветвями, они такие густые. Никто меня за ними не разглядит. И мне сразу стало легче. Так спокойно, будто я уже дома, и сейчас бабушка почитает мне вслух. Хоть я уже большая, она часто читает мне на ночь, чтоб я глаза не портила. Голос у неё такой красивый, низкий. Я слушаю, слушаю и засыпаю. Иногда мне снится море. Мы с мамой ездили в Евпаторию перед тем, как я пошла в первый класс. Я как увидела море из окна автобуса, так и влюбилась в него на всю жизнь. Когда-нибудь, я надеюсь, очень скоро, я куплю себе маленький домик на берегу моря. Буду просто сидеть, смотреть на него и чувствовать себя счастливой. То, как у меня выскакивало от радости сердце, это же и есть счастье. И я не разлюбила море даже после той страшной ночи. Ну, той, когда мама забыла про меня. Я была совсем маленькая и даже не поняла, куда она делась, когда проснулась в незнакомой комнате совсем одна. Да, в общем-то, я до сих пор точно не знаю, что произошло. Сначала я попыталась уснуть, но было слишком страшно, чтобы спать. Тогда я достала свой мобильник и позвонила маме. Только она не ответила. Вот тут я испугалась по-настоящему и позвонила бабушке. Почему-то мне пришло в голову, что мама вернулась домой без меня. А куда ещё она могла деться ночью? Ну, понятно, бабушка пришла в ужас. А утром за мной уже прилетел папа. Почему-то он даже не стал искать маму, хотя я очень за неё волновалась. Мы просто уехали с ним, а потом они развелись. Теперь после тех жутких слов Лилия Анатольевна, я понимаю, из-за чего. А море всё равно приходит ко мне во снах. И я даже не заметила, как оно убаюкало меня под ёлочкой. Я лежала на волнах и удивлялась, почему они не покачивают меня, как обычно, а прямо трясут. «Аля, проснись! Алька!» Перед глазами у меня возникла белая морская пена. И тут же обернулась длинной бородой. Это, оказывается, Дед Мороз меня тряс. «Проснись же, подарки пора вручать!» «Да, Глеб Никитич!» Пробормотала я и ухватила за рукавичную ладонь, которую физрук протянул. С остальным я вроде справилась. И больше не опозорилась. Жалко только я не увидела, как девчонки станцевали под мою песенку. Пока, лосось.